Неспешно и почти без перегрузки, поскольку не успел еще толком набрать скорость, выхожу из пикея, уже позади всей восьмерки, и тут же ввожу свою птичку в боевой разворот, оказываясь на хвосте снизу у сто десятых. Самый удобный ракурс, но, увы, увы, не с моей скоростью их сбивать. Так... Я однако даю пару траз, чтобы жизнь малиной не казалась. Петрович зарядил побольше трассеров и смотрится не очень эффектно. Никто не любит, когда в него стреляют. Как-то отвлекает это от всего прочего. Аэродром я уже проскочил. Черш торры не смогли ни сбить кого-то из взлетавших, ни сбросить бомбы. Что, собственно, и требовалось от меня? Плюс свой сбитый ведущие восьмерки, на виду у всей аэродромной публики. Худе тоже проскочили сквозь стройку Фролова, обменявшись трассами, без видимых результатов. В лоб что на И-15, что на И-153, тем более на И-16 худому, очень неуютно ходить. Вооружение мало чем уступает, если вообще, а огромного для таких козявок диаметра Однарядная звезда защищает по чище любой брони. Пораскатив, разминулись, худы сразу ушли в высоту, а наши в боевой разворот, чтоб снова в лоб встретить. Тут и я присоединяюсь, заняв своё штатное место позади замполита. Немцы довольно далеко ушли, там развернулись и снова на нас. Мы натурально навстречу. Достаточно сблизившись, задираю нос и выдаю трассы, не целясь, потому что лечу в море огня. Очень страшно. Опять разминулись. Фрицы снова пошли вверх, да там и остались. Опытные собаки. На виражи не хотят, и в лобовые им стрёмно. Четвёрка отвалилась и ушла на запад. Видимо, кому-то из них досталось таки. — Да. Что ж, стёрре, похоже, можно поздравиться облегчением, бомбы куда ни попадя побросали. Развернулись вновь драку пока не лезут. В стороне снова к востоку заходят. Видимо, участь ведущего не понравилась. Да и наши взлетели уже, высоту набирают. 10 чаек не фунтов изюма и продолжают взлетать. А с запада бомбёры тем временем подходят. километра Триим еще. Впереди неполные, без одного, девятка Ю-88. За ними пяток Дорнье, 215-х, и в замыкающих две тройки, Хенкали-111. Сборная солянка. В сопровождении четверки мессеров. Не тех, что ушли, новых. В смысле следующих. Похоже, с нашим доблестным полком решили покончить. И очень даже смахивают на то, что на сей раз прицам это удастся. Отчасти, в всяком случае. Единственное, что радует, так это что более или менее готовых к взлёту машин у нас довольно много. Не радует же, что до заката далеко ещё. Цырштёрры, наконец решившись, рванули в лобовую на чайки. Это серьёзно. Курсовая батарея у 110-го, не дай бог. Не успевшие набрать высоту чайки, порткнули от них во все стороны, как воробьи от коржуна. Лишь один заметался и не успел. Тут же исчез в шаре взрыва. Молодой, наверное. Но уже несколькими секундами позже пара чайок висела у них на хвостах. Вскоре один цершторр воткнулся в землю. Ещё один Задемиев ушёл к западу. Словно извиняясь за недавнюю отлучку, тянусь строго за Замполитом. Наша четвёрка виражит над аэродромом, набирая высоту. До двух с половиной. Прол, похоже, решил контролировать пространство над аэродромом. Правильно. Бомбёрам пусть чайки переймут, им сподручнее. А мы пока за худыми и с остатком черстёрав присмотрим на западе сплошные трассы чайки схлестнулись с бомбёрами те идут с подвесками и по скорости вынуждены равняться на самых тихоходных как об именно данный момент является хейнгкли и при таком раскладе чайки должны себя чувствовать себя очень даже вполне они чувствуют один юнкер уже падает Ещё один на подходе, что-то ещё валится, кажется, и чайкам достаётся от подцветившихся местёров. Но так как же без этого? Война, она и есть война. Мы же выстрел в круг и приняв в него ещё четвёрку чаек, кружим над аредромом и наблюдаем. Благоизст за кем? И местёры и цершторры. Виша нас кругами пошире. Ждут момента, но пока стесняются. Глубь не хочется, хвосты мы не подставляем. Размен один в один их определённо не устраивает и тем более не привлекает. Во-первых, жить хочется, а во-вторых, начальство не одобряет. Истребителей у них, даже если с цершторрарами и прочим считать, раза в 3 меньше было, чем у ВВС РККА, насколько я помню. Бомбёры, сбросившие бомбы неведомо куда, уходят. Те, которые возвращаются к аэродрому. Сразу заметно, что потери есть. Хотя и фрицам определённо досталось. С аэродрома взлетает ещё две тройки чаек, присоединяются к нам. Наши мессеры Утратив интерес к событиям тоже, леняют на запад. Балтаемся в воздухе ещё почти час до заката. В 4. Задимцу уже в полной темноте на полосу выгнали пару полуторак, подсвечивают фарами. Ну, в принципе, нормально. Костик такую посадку уже отрабатывал. Вообще, здесь не батя, смотрю в селён. Если бы я остальные еком полка Хоть в половину такие были. Эх, если бы докабы. Да Без заклада направляемся в столовую. Перекусить и в койку. В смысле на нары. Завтра точно. Часов с пяти снова по коням. Замполит, походу, забежал на КП. Узнать, как у нас дела. Народу в столовой много, но... но с устатку не обращаю внимания, что от меня будто шарахаются. Ну, не как от прокаженного, но где-то на вроде того. Фрол сразу повел к свободному столику. Сел посередке, я знамоделась права. Цирик тащит хавчик. Приходит замполит, толкает недолгую речь. Выяснилось, что наши потери 29 машин и 22 летчика. Из них трое ранены, у многих судьба окончательно неизвестна, потому что двое из сразу не вернувшихся уже вернулись. Неплохо. Мне казалось, потери больше будут. Ну и насчёт немцев, 18 сбитых в воздухе. Это те, которые точно грохнулись, при свидетелях. Из них пять моих уже не слабо. Батя садится напротив, зомболит справа от меня. Неужто здесь принято так отличников боевой политической чествовать? Не припомню что-то, ничего такого. Я-то ладно, но и Костик тоже. Да и лица у них у всех какие-то не такие. Не поздравляют с такими лицами. Просто стоит откуда-то бутыль сорокаградусный, наливают в стакан стандартный гранёный по краюшки. Так, если память не изменяет, 250 г должно быть. Что делать, ума не приложу. Я в той жизни не пил почти совсем, хотя мог и умел. Дед и на школа. Гостик тоже этим особо не баловался. Что-то там такое было у него в детстве отрочести нехорошие, с водкой связанные. Нет времени разбираться, мотая головой. Но батя, сам не пьющий и совершенно не терпящий алкашей, батя настаивает: "Пей, герой, это приказ", повышает голос. "Ну что ж, ежели роди на прикажет, так мы хоть Голой жопой на ежа, опрокидывая все в себя. Я топить умею, пришлось таки научиться, а кости, похоже, совсем нет. Тем не менее, усвоилась, хоть и не без труда. Занюхал Халебцин. М-да, за пять сбитых мне, насколько помню, полулитра положено, плюс фронтовых сто не выдержу. Абате смотрит на меня грустными такими глазами и словно пересиливая себя. В общем, ты это держись, Костик. Те лапотники, которых ты от аэродрома отогнал, за что спасибо тебе огромное. Они словом бомбы-то сбросили, куда попал вот. Ну и одна 250-ка похожая В общем, на тот дом попала, где ты квартировал, а там все и Варя твоя, и хозяева с детьми, словом, одна большая воронка, Петрович рассказал. Никогда в жизни представить себе не мог, что бывает такая боль.